Мулла Амар шел вдоль дороги. Он подходил к раненым, просил оказать им помощь и не оставлять на мученическую смерть. Он понимал, что это враги. Они бы его детей не пощадили, но все равно это люди, и нужно проявлять милосердие даже к противнику. Нельзя жесточать свое сердце. «Да, перед тобой убийца», который не жалел никого, у которого руки по локоть в крови, но все равно он человек и заслуживает другого отношения. Муламар призвал собрать их раненых и отвезти их в больницу Кандагара. Студенты зашумели, они требовали наказать бандитов, но Муламар поднял руку. «Мы всего лишь люди. Каждому из нас дал жизнь Всевышний». И только Он может забрать ее у человека. Если Всевышнему было угодно оставить этих солдат живыми, значит, на то Его воля. Студенты продолжали шуметь, требуя смерти врагов. Они прекрасно помнили, как эти бандиты пытались убить их учителя. Муламар опять поднял руку. Мы люди. Всевышний нас призывает к добру. «И милосердию, к добру и милосердию!» Голос его возвысился. «Мы пошли в войне ради жестокости, а ради мира на нашей земле. Чем мы будем лучше этих бандитов, если будем окрывавливать свою душу жестокой местью, тем более беззащитных людей?» «Они бандиты, убийцы!» — кричала толпа. Муламар выпрямился собой весь свой рост. Мы будем их судить по нашему шариатскому суду, а сейчас помогите им. Всех убитых похоронили рядом с дорогой. Отряд победоносно вернулся в Кандагар. хикматия узнал о гибели своего отряда под макором. Страшный гнев поразил его сознание. Самый могущественный человек в Афганистане получил публичную пощечину и, самое главное, от кого? От малолетних студентов. Лидер Исламской партии Афганистана, премьер-министр, был в страшном гневе, но он не кричал и не проявлял внешне никаких эмоций. Сейчас трудное время. Хегматиар никак не мог смириться с тем, что он второй в стране, а его бывший друг Раббани и извечный соперник за власть стал президентом. Сам по национальности пуштун, он был страшным националистом и считал, что в Афганистане есть только один народ, который должен доминировать в стране, это пуштуны. Но министром обороны был его союзник Масуд. Таджик по национальности и засилие во власти национальных меньшинств раздражало Хекматьяра. Пока был общий враг, они воевали вместе, А сейчас Масуд уже представлял угрозу, тем более министр обороны поддерживал президента Раббани. Хигматиар все взвешивал. «Ладно, — решил он, — сейчас не до этих гадских детишек. Разберусь здесь, в Кабуле, потом дойдет очередь и до кандагарских недоучек». «Но разобраться со студентами медресе у него уже не будет возможности. Весть о том что студенты разгромили армию могучего Хакматиара, разнеслась по всему Афганистану. Со всех провинций Афганистана потянулись студенты-медресе в Кандагар. Молодые люди, воспитанные на ценностях ислама, больше не могли спокойно смотреть на ту вахханалию, которая творилась в их стране. Молодость остро воспринимает несправедливость, юность всегда зовет на баррикады, на борьбу, Молодые люди хотят изменить мир, сделать его лучше, чище и добрее. Пока человек молод, он не погряз в самой страшной борьбе человечества, борьбе за выживание. Юные люди пока еще не зацикливаются на личных интересах, а готовы жертвовать собой во имя других с большой надеждой, глядя в будущее. Муламар стал известен на всю страну. В каждом городе и селении только и было разговоров о добром лидере, который чтит ислам и очень тепло относится к людям. В Кандагар шли и шли молодые люди, они направлялись к муле Амару. Каждый день несколько сотен человек приходили в мечеть, где он читал молитвы. Но он старался со всеми пообщаться, и все отмечали доброту нового лидера его искреннее желание изменить жизнь в стране и построить государство на принципах ислама в добре, мире и социальной справедливости. Всех, кто приходил к Муле Амару, покоряла его открытость и простота в общении. Это был лидер новой формации. Он не был воинствующим, величественным и жестким, но выделялся своими честными глазами, искренней верой в правоту своего дела и, главное, своей добротой и огромной любовью к людям. Они долго беседовали с Мулой Амаром, задавали ему вопросы, просили советов. Люди чувствовали, какая огромная позитивная энергия шла от этого человека. Увидев его впервые и побеседовав всего лишь несколько минут, многие испытывали ощущение, что они уже давно знают Мулу Амара. Им было комфортно с добрым, отзывчивым наставником. Теперь в Кандагаре собралось более десяти тысяч студентов, молодых, горячих, готовых идти в бой и освободить свою родину от всех этих рабанихек, матьяров, масудов, дустумов и их подчиненных. Вожди пуштунских племен поддержали Мулуамара и прислали оружие, и своих лучших воинов вместе с командирами. Весь город бурлил, требовал решительных действий. Это было пуштунское движение. Кровь их предков звала вперед в бой против всех-всех, кто превратил их прекрасную родину в страшный улей противостояния и насилия. Муламар долго сомневался, стоит ли начинать войну. Он прекрасно понимал, что это опять... Озлобленность, жестокость, насилие, кровь и смерть. А ведь он против этого боролся всю свою жизнь. Но он смотрел в глаза своих детей, которых он подбирал. Они умирали на улице, не прожив еще и десяти 15 лет. Умирали в страшных муках. И можно ли назвать их маленькую жизнь жизнью-то? Мулаамар слушал людей, которые каждый день приходили к нему. Он смотрел их юношеские глаза и понимал, что вся надежда у них была обращена только к нему. Люди хотели перемен. Да, он смог помочь тысячам молодых людей, а по стране их были миллионы. А сколько из них умирает каждый день от голода, холода, насилия и жестокости? Муламар все взвешивал, долго думал, И однажды пригласил всех на широкую площадь, где решил обратиться к своим сторонникам. Он поднялся на грузовик. Вокруг стояло тысячи, десятки тысяч людей. Их глаза были устремлены на него. Муламар смотрел на это огромное человеческое море, которое готово было его слушать. Он поднял руку. «Всевышний подарил нам жизнь» подарил нам прекрасную землю под названием Афганистан, сделал нас пуштунами, гордыми, смелыми, справедливыми людьми. Мы должны быть благодарны нашему Создателю за все и жить по законам ислама, жить так, как наши предки соблюдали чистоту нашей святой веры. Мы должны быть добрыми, милосердными, помогать друг другу, быть братьями, любить наших детей заботиться о родителях, честно трудиться, думать о ближних, молиться и постоянно благодарить Всевышнего за все, что Он делает для нас. Он опять посмотрел на людей. Множество глаз смотрело на него. Он чувствовал, какой мощный поток идет на него. Люди ждали от него ответов на свои немые вопросы, которые Мулламар читал в их глазах. Он опять поднял руку. «Мы должны слушать Создателя. Нас призывает очистить страну от всей скверны, сделать жизнь справедливой, живя по законам ислама, по тем законам, которым будет благословить Всевышний. Мы идем на Кабул и освободим страну». Муламар опустил руку. Именно этих слов ждали от него все. Теперь это были уже не студенты, это была огромная сила, которая сметет все на своем пути. Все слушали Мула-Амара с огромным вниманием, боясь упустить хоть одно его слово, один его вздох. В этой звенящей тишине все понимали, на каком важном историческом моменте они присутствуют. Мула-Амар закончил речь. Огромное море людей с облегчением вздохнуло. Сбылись их мечты и надежды, этот момент означал одно, что сейчас здесь начались изменения в жизни каждого из них, в жизни их семей и страны. Тысячи людей вознесли руки к небу благодаря Всевышнего за то, что Он дал им надежду и не спасал истинного лидера и наставника, который теперь их поведет путем предначертанным свыше. С этого момента в Афганистане было создано движение студентов «Медресе Талибан», которое снесет на своем пути все. Молодые мальчишки, державшие в руках до этого только Коран, шли в бой против матерых маджахедов, воевавших более 15 лет. Мальчишки, которые не могли обидеть даже маленькую букашку, громили огромной армией новоявленных победителей и хозяев Афганистана, Отряды Хекматиара, Рабани Исмаил-Хана, Дустума были опрокинуты новой силой, которая теперь шла на Кабул. Могущественные владыки страны, которые презрительно относились к простым людям, в панике отступали, не понимая, что происходит. Их войска, вооруженные до зубов самым современным оружием, задобренные огромным количеством денег, Не могли ничего поделать с этой юношеской энергией, страшным напором, перед которым ломались самые твердые и сильные воины старой власти».